«Нет, лучше побежим вперед. Не равно будет погоня». Эти слова раздались у него над душами. Он оглянулся, перед ним стоял Евтух. «Чертов Евтух!» — подумал в сердцах про себя философ. «Я бы взял тебя да за ноги, и мерзкую рожу твою, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном». «Напрасно дал ты такой крюк», — продолжал Евтух. Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я, прямо мимо конюшни. Да при том и ртука жаль, а сукно хорошее. Почем платил за аршин Однако ж погуляли довольно, пора и домой. Философ, почесываясь, побрел за Евтухом. Теперь проклятая ведьма задаст мне Фейферу.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 Он упросил дороже который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сульью улью сивухи. И оба приятеля, севшие под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ вдруг, поднявшись на ноги, закричал «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте,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 За ужином он говорил о том, что такое казак, и что он не должен бояться ничего на свете. — Пора, — сказал Евтух, — пойдем. — Спичка тебе в язык, проклятый кнур, — подумал философ, и, встав на ноги, сказал, — пойдем. Идя дорогу, и философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми —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 Философ не нашелся сказать ничего.